их собираюсь взять я, сообщила мисс Карнели. Конечно, я и сама им буду очень рада, но уверена, что моя Мэри просто не дала бы мне покоя, пока бы я их не пригласила. Дамское благотворительное общество собирается вычистить дом священника от подвала до чердака к возвращению молодожёнов. А Норман Дуглас обещал заполнить погреб овощами. То как ведёт себя Норман Дуглас в эти дни, просто поразительно. Никто ещё никогда не видывал и не слыхивал ничего подобного, поверьте мне. Он в безумном восторге от того, что наконец женится на Элен Вест, о которой мечтал всю жизнь. Будь я на месте Элен, но, впрочем, я не на её месте, так что если она довольна, то я тоже вполне могу быть удовлетворена. Я слышала, как она много лет назад, когда была школьницей, заявила, что не хочет получить в мужья ручного щенка. Нормана уж никак ручным не назовёшь, поверьте мне. За долиной Радук садилось солнце. Поверхность пруда покрылась чудесной парчой, сотканной из пурпура, золота, зелени и багрянца. Лёгкая голубая дымка неподвижно лежала на восточном холме. над которым, как серебряный пузырек воздуха, медленно всплывала большая бледная круглая луна. Все они были там и сидели, как всегда, на своей любимой маленькой полянке Фейт и Уна, Джерри и Карл, Джем и Уолтер, Нэн и Ди и Мэри Ванс. В этот вечер они устроили особое торжество — Так как Джем был с ними в Долине Радуг в последний раз. На утро он уезжал в Шарлоттон-Таун, где ему предстояло учиться в семинарии. Они лишались одного члена своего приятного дружеского кружка, и несмотря на веселье, царившее на их маленьком празднике, в глубине каждого безбеспечного юного сердца ощущался намёк на скорбь. Смотрите, вон там в глубине заката огромный золотой дворец сказал Вольтер, указывая на небо: "Взгляните на его сверкающие башни и на развевающиеся над ними тёмно-красные знамёна. Может быть, победитель возвращается домой из битвы, и они вывешены там в его честь. О, как я хотел бы, чтобы вернулись давние дни военных подвигов!" воскликнул Джем. и я хотел бы быть солдатом, славным генералом-победителем, и я отдал бы все, лишь бы увидеть великое сражение. Джейму действительно предстояло стать солдатом и увидеть сражение даже более великое, чем те, что происходили на земле прежде, но все это ожидало его в далеком будущем. А пока мать, чьим первенцем он был, смотрела на своих мальчиков, И благодарила Бога за то, что давние дни военных подвигов, о которых тосковал Джем, прошли навсегда, и что сыновьям Канады никогда не придётся выступать на битву за могилы своих отцов и за храмы своих богов. Примечание. Цитата из поэмы Гораций английского поэта Томаса Маккали. Годы жизни 1800-1859. Тень великого конфликта ещё не надвинулась на мир, и ничто не предвещало её леденящей душу холод. Юноши, которым предстояло сражаться и быть, может, пасть на полях Франции, Фландрии, Галиполийского полуострова и Палестины, были ещё озорными школьниками со светлыми планами на будущее. Девушки, чьим сердцам предстояло терзаться в разлуке с ними, были ещё милыми крошками, полными радостных надежд и мечтающих о счастье. Примечание: территории, на которых происходили крупнейшие сражения в период Первой мировой войны, 1914-1918. Медленно угасали золотые и пурпурные знамёна на сказочных башнях заката, медленно исчезала на горизонте пышная процессия победоносного завоевателя. Сумерки прокрались в долину, и маленькая компания притихла. В тот день Вольтер опять читал свой любимый сборник мифов и теперь вспомнил, как когда-то в такой же тихий вечер вообразил спускающегося в долину Крысолова. И он заговорил, негромко, мечтательно, отчасти потому, что ему хотелось вызвать лёгкий трепет в душах друзей, но вместе с тем казалось, будто его устами говорит что-то высшее, неожиданное для него самого. Крысолов Идёт сюда, говорил Волтер. Он ещё ближе, чем в тот вечер, когда я увидел его впервые. Его длинный тёмный плащ развивается на ветру. Он играет на дудочке. Он играет, и мы должны следовать за ним. Джем и Карл, Джерри и я, вперёд и вперёд, вокруг света. Слушайте, Слушайте, разве вы не слышите его странную, неистовую музыку? Девочки вздрогнули. "Ты сам знаешь, что только выдумываешь всё это", запротестовала Мэри Ванс. "И лучше бы ты перестал. Когда ты так говоришь, этот твой противный Красолов кажется почти настоящим. Я его ненавижу". Но Джем с веселым смехом вскочил на ноги, он стоял во весь рост на небольшом холмике, высокий и гордый, с высоким челом и бесстрашными глазами. Были тысячи таких, как он, в стране кленового листа. — Пусть приходит корысолов! — Добро пожаловать! — крикнул он, помахав рукой. — Я с радостью последую за ним вокруг света. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ольга Чернова.